Искусство XIX века. XIX столетие — время возникновения множества живописных направлений — романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм. К началу XIX столетия классицизм все еще оставался главным стилем, который пропагандировал величие французской империи. Этот последний этап называется ампиром, то есть стилем империи. Он сохранил все черты классицизма, но стал более помпезным и официальным. Прославление императора и его власти становится важнейшей темой в живописи. Крайне значительные параллели с Древним Римом и парадные портреты Наполеона обязательно содержат отсылки к образам римских императоров. Например, у Франсуа Жерара в портрете Наполеона в коронационной одежде на голове императора лавровый венок и маршерский жезл в руках. Роскошные драпировки, величественный вид монарха, обилие золота – все это характерные черты парадного портрета стиля «Ампир». Однако можно найти примеры более лирических и мягких образов, написанных мастерами этого времени. Портрет «Мадам Рекамье» работы Давида минималистичный, сдержанный, но вместе с тем подчеркивающий грацию и красоту молодой светской дамы, одной из самых образованных и привлекательных в Париже начала XIX века. Интерьер, в котором находится героиня, крайне аскетичен, однако в нем есть характерные для импира черты – Кушетка, на которой элегантно расположилась мадам Рекемье, очень популярный предмет ампирного строгого интерьера. Характерные S-образные изогнутые подлокотники кушетки подражали мебельным образцам, найденным в Помпеях. Ножки кресел, столиков и прочих предметов часто имели вид львиных лап, что было позаимствовано у мебели римских вилл I века нашей эры. Платье мадам Рекамье соответствуют моде. Силуэт напоминает античные женские статуи, задрапированные в пеплосы или хитоны. Этому способствуют завышенная талия и отсутствие кринолина. Прическа также напоминает греческую, волосы забраны в тугой пучок и украшены лентами. Эти детали весьма характерны для женского портрета той эпохи. Однако слишком долго господствовавшие в искусстве классицизм и ампир, как его заключительная стадия, перестали быть определяющими стилями. К началу XIX века в искусстве Германии, Англии, Франции и других стран происходит формирование нового общеевропейского направления в живописи – романтизма. Романтизм. Понятие «романтизм» связано со словом «роман», которым во Франции XII века назывались приключенческие повествования о войне, любви и разных полных перипетий событиях. Роман рассказывал о подвигах, победах, авантюрах, предполагал насыщенный сюжет и выдающихся героев. Этот термин возник в конце XVIII века в значении «возвышенный, поднимающий человека над обыденностью». Рациональность, схематизм и нормативность классицизма сменились новыми настроениями. Расчетливость и уравновешенность героев, их умение владеть собой и принимать только правильные решения перестали быть главными человеческими качествами. От приоритета разума над чувством искусство пришло к победе последнего. Способность чувствовать — это особое свойство души, то, что делает человека человеком. До начала XIX века эта идея не была популярна, и она раскрывается именно в искусстве романтизма. Романтизм нельзя назвать стилем — так как он коснулся лишь литературы, музыки и живописи. Однако в этих видах искусства он стал одним из важнейших направлений XIX столетия. Одним из истоков романтизма философы называли «Французскую революцию 1789 года», Ситуация во Франции сильно повлияла на умонастроение художников, литераторов и философов. Революционные события развивались стремительно. За ними последовал жестокий якобинский террор 1793 года, а после высоким идеям республиканских свобод пришла на смену абсолютная власть императора». История на рубеже XVIII-XIX веков была похожа на произведение с захватывающим сюжетом, в центре которого стоял исключительный, особенный герой, который противопоставил себя всему миру. Именно такой герой станет главным в искусстве романтизма. Картина Теодора Жирико «Плод медузы» затрагивает тему сильных чувств и исключительных событий, а также тему борьбы со стихией, одной из важнейших в романтизме – Произведение написано по следам реальных событий, произошедших за три года до создания картины. После кораблекрушения «Близ Сенегала» часть команды и пассажиры «Медузы», не имевшие возможности сесть в спасательные шлюпки, оказались брошенными на произвол судьбы на плоту без еды и воды. Спустя 14 дней плод был обнаружен, но из 147 человек живых осталось 15. Захватывающий сюжет и трагический исход — основание, по которым можно назвать эту картину «романтической» в центре огромного полотна находится плот на котором размещены человеческие фигуры четкие линии рисунка и правильная композиция картины вписанный в треугольник позволяет отметить академический подход художника однако академический метод который был основой искусства начала девятнадцать века не мешал мастерам романтизма работать над новыми сюжетами. Способность человека чувствовать – важнейшая тема в романтизме. Чувства могли быть не только возвышенными и положительными. Романтизм обращается к страданиям, боли, страху. В этой картине они в избытке. Мы видим среди героев мертвых и живых, находящихся в отчаянии, тоске и ужасе. При этом, несмотря на переживаемые мучения, фигуры героев красивы и атлетично сложены. Романтизму не свойственен чрезмерный натурализм. Вид погибших на плоту не отталкивает взгляд. Напротив, образы прописаны так, чтобы показать душевные, а не физические муки героев. На первом плане слева над телом мертвого юноши сидит старик. Он смотрит в никуда, не реагируя на крики тех, кто увидел на горизонте корабль. Это отец, который увидел смерть своего сына. Прием контраста широко используется романтиками. В данном случае он служит для усиления трагизма происходящего. Пейзаж на втором плане «Безбрежное море с бушующими волнами» отражает состояние безысходности и опасности. В романтических произведениях пейзаж перестает быть просто фоном для сюжета. Теперь он отражает внутреннее состояние героев, передает движение души. Именно в это время в поэзии начинает активно звучать тема природы как метафора человеческих чувств. Буря, шторм, штиль – эти состояния природы постоянно возникают и в картинах, и в стихах романтиков. Художников-романтиков привлекали исключительные качества людей. Французских живописцев особенно интересовали смелость, отвага, бесстрашие и готовность идти на риск. Здесь направление романтизма складывалось в период наполеоновских кампаний и даже после этих событий сохранило героическую тональность. Эжен Длакруа в картине «Свобода. Ведущая народ» воспевает именно упомянутые качества. В его аллегорической работе, связанной с революционными событиями 1830 года, на первом плане изображена женщина с флагом в руке. Ее платье подобно античной драпировке, а на голове фригийский колпак – символ свободы. Ведя за собой народ, женщина олицетворяет решительность и бесстрашие революционеров перед лицом смерти. Об этом пугающем, но возможном исходе напоминают трупы под ногами героев. Но даже в таких обстоятельствах герои идеализированы, они выглядят одухотворенными и благородными. Художника-романтика в первую очередь интересует различные стороны личности, причем не только герои, но и зрители. Раскрывая сложный внутренний мир героя, картина заставляет зрителя заглянуть внутрь себя, задуматься о собственных чувствах. Он не должен отвлекаться на обилие натуралистических подробностей. В романтизме все более красиво и возвышено чем бывает на самом деле – Художник моделирует реальность в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Однако исторические события во Франции двояко повлияли на мира современников. С одной стороны, это дарило веру в будущее, в способность человека менять мир, но в то же время показывало бессилие человека перед действительностью, что способствовало уходу во внутренний мир и в мир творчества. Именно в эпоху романтизма одной из движущих сил творчества стали видеть иррациональное начало, то, что существует в человеке неосознанно. Знаменитая гравюра испанского мастера франсиско Гои «Сон разума рождает чудовищ» — один из ярчайших примеров обращения к данной теме. Гои дает пояснение к изображению. Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ, но в союзе с разумом оно — мать искусств и источник творимых им чудес. Таким образом, художник говорит о возможностях фантазии и разных способах творчества. Кто такой художник, как существует творческая личность, как рождается произведение искусства? Вопросы, ставшие крайне важными в эпоху романтизма. Особенно широко эта тема раскрыта в немецкой живописи. Творческая личность – любимый герой немецких романтиков. Он может быть поэтом, философом, художником или музыкантом. Важно, что его сознание проникает в те области, которые недоступны обывателю. В книге гофмана «Жизненное воззрение Катамура» герой делит мир на музыкантов и просто хороших людей, где первые — это настоящие творцы, романтические герои, вторые же — простые обыватели. В немецкой живописи той поры часто прослеживается это противопоставление. На картине Кёрстинга «Перед зеркалом» изображена уютная, залитая светом комната, где у зеркала причёсывается молодая женщина. Но центром картины является не она, а раскрытое окно, свет из которого заливает комнату. Главный герой картины — это противопоставленное замкнутому пространству комнаты, открывающаяся даль. Немецкие живописцы при помощи уходящего вдаль пейзажа часто изображают безграничность фантазии и творческих способностей. Каспар Давид Фридрих изображает героев, повернутых к зрителю спиной. Однако вместе с ним мы устремляем взгляд в бесконечный простор моря или гор. Пейзажи Фридриха идеализированы. В них подчеркивается только то, что способно настроить человека на лирический лад, вдохновить его. Поэтому художник выбирает наиболее привлекательные и исключительные виды и особые состояния природы. Закат, рассвет, туман, ночь. Большое внимание в картинах уделяется атрибутам, связанным с творческой деятельностью. «Двое у окна» Кёрстинга, на первый взгляд, обычная жанровая сцена, где в тихой обстановке комнаты молодая пара ведет разговор. Но справа мы видим отражающуюся в зеркале арфу, что сразу превращает этих героев в музыкантов, а значит, лучших в романтической системе ценностей. Художники и писатели эпохи романтизма открыли много новых тем, до этого времени не звучавших в культуре. Именно романтики впервые заговорили о значении детства. Ребенок для романтиков становится образцом не только невидности, но и искренности чувств. Особое отношение к детству и детям возникает именно в романтизме. Образ ребенка в искусстве долгое время существовал формально, в соответствии с сюжетом. «Младенец Иисус» и «Маленький Иоанн Креститель», «Ангелы», «Амуры» — вот тот недлинный перечень возможных для изображений детей в живописи позднего Средневековья и «Возрождения». В XVII веке дети, члены королевских семей, наследники важных особ, изображаются мастерами, как маленькие взрослые. Хотя в портретах Веласкеса или Рубенса мы видим очаровательные детские лица, само изучение детства, отношение к детству как к особому времени в жизни человека, осознание способности ребенка видеть мир иначе, чем это делает взрослый, открыто именно романтиками». В романтизме приобретает ценность всё, что способно разбудить фантазию, тайны, странности, загадки. Аббатство в дубовом лесу Фридриха настраивает на мистический лад. В затемнённом низу картины видны кладбищенские кресты, над которыми возвышаются сухие деревья и массивные развалины готической церкви. Любовь и интерес к готике, средневековью и прошлому тоже возникает именно у романтиков – Виды средневековых развалин увлекали, способствовали уединенным размышлениям, казались страшными и порождали фантастические, а значит, захватывающие, исключительные сюжеты. Планомерное научное изучение средневековой истории Европы начинается с конца XVIII века, что не только делает готические соборы важной частью романтического пейзажа, но и влияет на возникновение жанра исторического романа в литературе. Виктор Гюго, Вальтер Скотт. Авторы первых романтических произведений, где исключительные герои, предстают в самом экзотическом и неожиданном контексте во времена далекого прошлого. Экзотика времени соборов или далеких прекрасных стран в равной степени увлекает романтиков. Все это уводит читателей от обыденности в особый мир. Важнейшим жанром для романтизма становится пейзаж. Немецкие и английские мастера еще с эпохи позднего Средневековья, увлеченные идеями пантеизма, присутствие Бога в природе, рассматривали ее как нечто, наделенное особой силой. И, конечно, в эпоху романтизма созерцание природы способствовало погружению в глубины души и тайны мироздания. Крупнейший пейзажист Уильям Тернер в большей степени руководствовался воображением, нежели стремлением передать реальные особенности природы – Пожар в здании парламента – известное событие в истории Лондона, которое передано при помощи ярких красок, формирующих лишь эмоцию и впечатление. Желто-оранжевое зарево заливает всю левую часть картины. Пламя, отражаясь в воде, смотрится единым пятном. Страшный вид пожара, уничтожившего красивейшее здание в центре Лондона, вызывает сильные чувства, но для этого художник использовал не детальную прорисовку горящего здания, а силу цвета пламени и отражений на воде и каменном мосту. Тернер ушел от детальной описательности к передаче настроения. Его задача — не столько изобразить подробности, сколько вызвать у зрителя нужное эмоциональное состояние. Поэтому его справедливо можно считать предтечи импрессионизма, того же живописного направления, в котором выражение впечатления было главной целью художника. Тернер использовал цвета субъективно, не обязательно согласуя их с объективной реальностью и пренебрегал подробностями изображаемого. Романтизм. Конспект. В XIX веке возникло сразу несколько живописных направлений. Среди них романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм. Раньше всего появляется романтизм. Он сменяет классицизм под влиянием французской революции 1789 года. Героем нового искусства становится особенный, не похожий на других человек, который противопоставил себя всему миру. Поэтому в искусстве романтизма будут важны особенные герои и захватывающие сюжеты. Основным открытием и главной идеей романтизма стала возможность человека чувствовать. Если классицизм делал основной упор на разум, теперь именно чувства делают человека человеком и формируют его личность. Чувства могут быть не только положительными. Например, на картине «Плод медузы» мы видим людей перед лицом смерти, испытывающих моральные и физические страдания, изнемогающих от голода и жажды При этом романтизму свойственна реалистичность, он приукрашивает реальность, делая ее более возвышенной. Пейзаж в романтизме перестает быть фоном для сюжета, теперь он отражает движение души героев. Он становится более значимым, настраивает человека на определенный лад, может быть героем сам по себе. Созерцание природы в искусстве романтизма способствует погружению в глубины собственной души и в тайны мироздания. Отдельный интерес вызывают исключительные состояния природы: закат, рассвет, туман и так далее. Кроме того, появляются мрачные пейзажи с развалинами старинных зданий. Это с одной стороны знак зародившегося интереса к истории, а с другой способ создать так любимый романтиками захватывающий сюжет. Также направление романтизма открывает две новых темы, которых раньше не было в искусстве. Это тема творческой личности и тема детства. Творческая личность – любимый герой немецких романтиков. Такой герой становится идеальным отражением романтического мироустройства. Его сознание проникает в области, недоступные обывателю. Кроме того, в XIX веке впервые возникает тема детства как особого времени человеческой жизни – Раньше дети изображались в картине, если этого требовал сюжет или жанр, например, сцены с младенцем Иисусом или парадные портреты наследников престола. Теперь ребенок — особый герой, способный чувствовать и понимать мир глубже, чем взрослый. Кроме того, ребенок — это воплощение искренности и чистоты чувств, что так ценилось романтиками. Романтизм оставался ведущим направлением в искусстве в течение первой трети XIX века. Он навсегда изменил отношение к художнику и вообще творческой личности, подарил миру десятки героев, сделал популярным сказочные и фольклорные сюжеты в живописи и литературе, по-новому показал историю. Однако к 30 годам XIX века в искусстве усилились реалистические тенденции. Реализм Течение в искусстве, для которого в противовес романтизму объектом воспроизведения стала обыденная реальность во всех ее проявлениях, называется реализмом. Понятие реализма в искусствоведении возникает с разговора о живописи Джотто, однако в этом случае имелось в виду правдоподобное написание натуры, то есть живописный метод. Как художественное течение, выбравшее объектом изображения окружающую действительность такой, какая она есть, реализм сложился в середине XIX века. В оформлении этого художественного течения можно видеть своеобразный протест и уход от тех живописных норм, которые были утверждены на официальном уровне. Чтобы понять, против чего пошли художники-реалисты, и выяснить, в чем же особенности их изобразительного принципа, стоит вспомнить обстоятельства, в которых формировалось это течение. С XVIII века главным учебным заведением в каждой европейской стране была Академия художеств, где обучали академической живописи. С конца XVIII века во Франции выставки работ художников проходили не в самой Академии, а в одном из залов Лувра, названном «Салон-Каре» или просто «Салон». Для этих выставок работы тщательно отбирались жюри, а во время работы салона посетители могли покупать понравившиеся им картины. Таким образом, оставаясь академической, живопись начала ориентироваться не на конкретного заказчика, а на некоего абстрактного потребителя с определенным вкусом и достатком. Это привело к однообразию в сюжетах и образах, создаваемых для салонных выставок. Одна из типичных героинь салонных картин – Венера или другая обнаженная мифологическая красавица. Поль Бодри в картине «Жемчужина и волна» изобразил девушку, которая лежит на берегу моря. Ее матовая кожа кажется фарфоровой, поза неестественна, но красиво и эффектна. Фактура морской воды на фоне выполнена очень реалистично – Подобных вещей в салонном искусстве было много, и их можно представить себе в любом интерьере богатого особняка. Художники, пользовавшиеся успехом на выставках салона, не ограничивались изображением античных богинь и обнаженной натуры. Они писали и портреты, парадные или бытовые. Часто человек был изображен в собственном доме, большое внимание уделено нарядам и тканям, деталям интерьера, подчеркивающим роскошь и достаток заказчиков. Иногда мастера писали крестьян, и на таких полотнах герои красивые, лирические, совершенно не похожие на настоящих жителей деревни. На картине «Бугро» в глаза бросается греческий профиль молодой крестьянки, ее белая кожа, аккуратно повязанный платок. Она развернута к зрителю в полоборота и мечтательно смотрит вдаль. Обобщенно написанный фон, поле и лес на горизонте имеют декоративный эффект, что было важной составляющей картин салонных мастеров. Они должны были радовать глаз и вписываться в роскошные интерьеры дома заказчика. Реализм пошел по другому пути. Отказавшись от застывших фарфоровых образов обнаженных красавиц, художники стали описывать ту среду и ту жизнь, которая редко могла привлечь внимание поклонников салонного академизма. Главными темами реалистов стала жизнь простых людей — крестьян, рабочих, горожан среднего достатка. Нередко они будут писать жизнь художников и других людей из творческого мира, но это уже будет не приподнято одухотворенный романтический образ, а обыденный, настоящий, наделенный порой непривлекательными чертами. Отдельным направлением станет критика общественной морали и политической жизни. Говорить о несовершенствах человека и окружающего мира – важная цель художников-реалистов один из главных мастеров этого круга онре домье живописец график и карикатурист главной темой для него была критика политического строя второй империи и июльской монархии в том числе самого короля луи филиппа домье изобразил императора в целой серии карикатур среди которых самое извее горгантюа Луи Филипп в образе героя французской литературы Гаргантюа, великана Обжоры, поглощает корзинами золота, которое поставляет ему измученный народ. Подобным искусством художник рассчитывал привлечь внимание не к себе, а к общественной проблеме. Это цель многих произведений Домье и реалистов вообще. Пример других произведений Домье, таких как «Вагон третьего класса», показывает, что есть настоящая, неприглядная реальность – Здесь изображены простые люди, тесно прижавшиеся друг к другу на жестких скамьях темного вагона. Их лица не прописаны детально, равно как и окружающая их обстановка. Однако в таких работах жизнь кажется более настоящей, чем в изображениях неестественных поз салонных красавиц, где прорисован каждый волосок. Художник Гюстав Курбе считается одним из крупнейших мастеров реализма. Его картину «Похороны в Арнане» можно назвать программным произведением – На полотне размером почти в 20 квадратных метров изображена огромная толпа. Это не битва, вошедшая в историю, не библейский сюжет. Здесь нет первых лиц государства, нет парадности ипотетики. Героями картины стали обычные жители небольшого французского города Орнана. Действие происходит на кладбище, где хоронят одного из жителей. Мало что может быть более повседневным и неинтересным, однако это и есть обычная жизнь. Мы видим множество типажей, священнослужители, мужчины и женщины в черном, пожилые дамы в белых чипцах. Лица портретны, большинство из них детально прописаны. С точки зрения академической нормы создавать такую картину не имело никакого смысла. Это огромное полотно, где полностью отсутствуют не только действия, но и нет значительного события. Однако именно эта обыденность и является настоящим образом действительности жизни, как она есть художники-реалисты уделяли огромное внимание пейзажам. От идеализированного, подогнанного живописцем под нужное настроение романтического, реалисты сосредоточились на объективной передаче образа природы. Особый круг пейзажистов сложился в деревушке Барбизон, недалеко от Парижа, так что эта группа художников носит имя «барбизонцы». Эти мастера своим выбором выразили то настроение, которое становилось весьма распространенным в середине XIX века. Это время, когда многие художники, писатели и поэты стремились покидать города. Действительно, города росли, их шум, движения, заводы, железные дороги и другие признаки надвигающейся цивилизации заставляли мастеров обратиться к природе. Самый известный барбизонец Жан-Франсуа Миле писал «Крестьян». И если сравнить салонную сборщицу колосьев со сборщицами колосьев Миле, разница огромна. В его картинах главным является труд человека и окружающий мир, простой и настоящий, В отличие от крестьянки Бугро, здесь не видно лиц героинь, их занятия важнее их внешности. Пастушка меле это не просто девушка, изображенная рядом со стадом овец, но глубокий образ и разговор о судьбе этой девушки и подобных ей крестьянок. Из-за опущенной головы невозможно рассмотреть черт лица, однако видно, что лицо печально. Потрепанная накидка, темно-синяя юбка и пастушеский посох в руке – этого достаточно, чтобы проникнуться образом жизни этой крестьянки. Мы не увидим в этой картине ничего общего с постаралями Рококо. Барбизонцы хотели писать живую природу, видя ее перед глазами. Они первые художники, вышедшие из мастерской на пленэр. Там они делали зарисовки с натуры, а затем дорабатывали картины в своих ателье. Возможность писать на природе появилась у художников благодаря изобретению тюбиков для масляной краски — Прежде живописцы сами занимались смешиванием красящих пигментов с маслом, что делало невозможную работу на открытом воздухе. Готовая краска, помещенная в металлический тюбик, облегчила работу художников и позволила работать везде. Видя природу непосредственно перед собой, живописец воспринимает мир более реальным, непридуманным и представленным. Стремясь более точно изобразить воздух и свет, мастера перестали уделять внимание контурам предметов, сосредоточившись на цветовых пятнах. Камиль Куро, официально не принадлежавший к кругу барбизонцев, но испытавший большое их влияние, попытался передать движение света, воздуха и предметов. В его картине не видно четких контуров, зато у каждого цвета есть множество оттенков. Маски легкие, разноцветные, лежат рядом, создавая ощущение трепетности листвы и травы. Реализм. Конспект. Реализм Это течение, целью которого стало отображение обыденной жизни во всех ее проявлениях. Оформившись в XIX веке, оно служило своего рода протестом против общепринятых живописных норм академизма, салонной живописи, идеализации и эстетизации героев, служащей для увеличения продаж картин. Главными темами реалистов стала жизнь простых людей, крестьян, рабочих, горожан среднего достатка – Отдельным направлением станет критика общественной морали и политической жизни. Один из главных мастеров-реалистов — Оннуре Думье. Его главной задачей была критика политического строя. В частности, в картине «Гаргантюа» он изображает монарха в сатирическом образе. Кроме того, в его картинах часто можно увидеть неприглядную сторону реальности. Также крупным художником-реалистом считается Гюстав Курбе. Героями его масштабной картины «Похороны в Арнане» становятся обычные жители. Здесь нет никакого выдающегося события. Смысл этого полотна в том, чтобы максимально точно и детально изобразить обыденную жизнь. С точки зрения академической живописи, эта картина не имеет ни малейшего смысла. Группа художников, уделявших особое внимание пейзажу, получила название «Барбизонцев» от деревушки «Барбизон». В то время среди художников было популярным покидать шумные города, чтобы обратиться к природе. Самый известный из барбизонцев — Франсуа Миле. Темой для картин он выбрал крестьянский быт. Его крестьянки и пастушки не имеют ничего общего с пасторалью. Это глубокие образы, говорящие о проблемах и тяготах крестьянского труда. Барбизонцы — это первые в истории художники, которые писали природу с натуры на открытом воздухе. Этому способствовало изобретение тюбиков с масляной краской. Кроме того, благодаря пленеру, живописцы стали уделять больше внимания цветам, а не контурам предметов, чтобы точнее передать воздух и свет. Всматриваясь в природу глазами, работая на воздухе, художники по-новому взглянули на мир и на задачи искусства. Это повлияло на возникновение нового течения в живописи — импрессионизма. Импрессионизм. «Время официального существования импрессионизма» одного из самых популярных течений в истории живописи с 1874 года по 1886 год. Это даты первой и последней выставки импрессионистов. Течение возникло во Франции, в стране, где во второй половине XIX века происходили самые значительные и революционные события в мире искусства. Эти перемены касались и изобразительной манеры, и появления новых, ранее не затронутых художниками тем. Предпосылки импрессионизма. В 1863 и 1865 годах В Париже были впервые выставлены две крайне скандальные картины «Завтрак на траве» и «Олимпия Эдуар Мане». Обе работы на первый взгляд отсылают к произведениям, созданным когда-то Джорджоне, сельскому концерту и спящей Венере. Тем не менее, зрители увидели в них не повторение классических сюжетов, а дерзкий и необычный шаг. В картине «Завтрак на траве» две обнаженные дамы проводят время в компании мужчин, одетых по моде 60-х годов XIX века. В таком контексте героини превратились из нимф в обычных женщин, к тому же раздетых в присутствии людей противоположного пола, и это вызвало у зрителей возмущение. Вид обнаженных нимф и богинь никого не смущал, но теперь зрители увидели в героинях картины своих современец и сочли такое изображение неподобающим. Кроме того, при взгляде на картину вообще не было понятно, что на ней происходит и какой смысл в ней заключен. Известные сюжеты и образы впервые были поданы Мане как выхваченные из потока времени эпизоды с современности, а не как очередная отсылка к вечным темам. Не менее возмутительной оказалась Олимпия, где по-новому зазвучал один из самых традиционных живописных образов — античной Венеры. Начиная с эпохи Возрождения, Венера была символом женственности и красоты. Джорджоне, Тициан и многие другие художники часто изображали богиню, лежащей и полностью обнаженной — Казалось бы, Мане лишь продолжил многовековую традицию, но в его героине зрители отказались видеть Венеру. Девушка изображена в узнаваемом интерьере борделя, на белой постели, на ногах у нее модные в то время тапочки на небольшом каблуке, а ее глаза безо всякого смущения смотрят на зрителя. Это считалось особенно неприличным. Созданный Мане образ принципиально отличается от всех предыдущих в искусстве. Для наблюдателя героиня выглядит не античной богиней, а обыкновенной женщиной, живущей здесь и сейчас. Даже если сам художник задумывал обратиться к мифу, современность на его картине взяла верх. В изображенной фигуре не содержалось никакой морали и иносказания, и для публики это было более чем шокирующим обстоятельством. Современность вдруг оказалась в фокусе внимания, при этом, в отличие от работ реалистов, без какого-либо подтекста и морализаторства а теперь главным объектом изображения становится именно окружающая действительность. Художники начали писать все, что видели вокруг себя, не разделяя это на главное и второстепенное. Одно из возможных объяснений этой перемены — новое ощущение времени как чего-то стремительно утекающего и меняющегося, конечного в масштабах целой цивилизации. Отсюда возникает желание остановить ускользающий миг, и художники начинают работать так, чтобы передать течение времени даже на неподвижной картине — через изменчивость формы, цвета и всего, что видит глаз. Это стало целью работы импрессионистов. Название «импрессионизм» изначально было насмешкой. Оно появилось благодаря критику Луи Леруа. Тот, увидев название картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», назвал Моне и остальных художников «впечатлистами» или «впечатленцами». «Impression» по-французски и есть «впечатление». Действительно, художники пытались передать не сам вид предмета, а то мимолетное впечатление, которое он оставляет. Человеческий глаз видит окружающий мир крайне изменчивым и не фиксирует мелких деталей. В движении различимы лишь пятна цвета, блики и тени. Импрессионисты стремились изобразить самое непостоянное в природе – свет и движение воздуха. Чтобы добиться этого, они ушли от детальной проработки форм, контуров и фактур объектов. Фруктовый сад в Пантуазе отлично демонстрирует один из приемов, создающих иллюзию движения – трепетность воздуха. Этот прием – обилие белого цвета, положенного на холст мелкими хаотичными мазками и как бы пронизывающего все, что есть в картине. Также прописываются очертания домов и других объектов. Благодаря такой эскизной технике и быстрой зарисовке с натуры изображенная природа перестает выглядеть застывшей и неподвижной. Именно это возмутило зрителей и критиков, ведь эскиз всегда был подготовительной стадией работы мастера, эдакой кухней живописи, которую не показывали зрителю и не выставляли на продажу. Академический принцип работы предполагал эскиз только как подготовительный этап в создании картины. Некоторые художники-академисты писали на открытом воздухе небольшие этюды, но основную работу над картиной совершали в студии, не стремясь запечатлеть объекты в их естественной среде. Импрессионисты, желая поймать ускользающее мгновение, переменчивый свет, просто не могли работать таким образом. В погоне за впечатлением они писали только с натуры. Первыми этот новый подход применили барбизонцы, однако они лишь частично использовали пленэр для создания картины. Импрессионистам же было необходимо постоянно видеть движение воздуха, отражение света от поверхностей и гру теней. Впервые в истории живописи тени перестали быть темными, черными, коричневыми или серыми. Импрессионисты почти полностью изгнали эти цвета из своей палитры, утверждая, что в природе таких цветов не существует. Это хорошо видно в картине Клода Моне «Сорока», где голубые тени от изгороди падают на снег. Вообще, на цвет тени влияет сразу несколько факторов. Цвет предмета, который ее отбрасывает, предмета, на который она падает, а также состояние атмосферы — туман, рассвет, закат и так далее. Очертания дома на втором плане довольно четкие, передают прозрачность и неподвижность воздуха, свойственную морозному зимнему дню. А в прогулке мы видим обратный эффект – зной летнего дня и ветерок, играющий волосами и складками платья дамы. При этом черты ее лица едва различимы. Вдобавок его закрывают трепещущие на ветру ленты шляпки. Все в движении, и краткость мига здесь передана весьма убедительно». Тень от фигуры женщины падает на траву, сочность зелени которой подчеркивается вкраплением красных мазков. Это так называемый симультанный эффект в использовании цвета. Противоположные друг другу спектральные цвета, красный и зеленый, желтый и фиолетовый, оранжевый и синий, соседствуя на холсте, усиливают яркость друг друга. В описанном случае этот эффект делает нижнюю часть картины необычайно пестрой, а зеленый цвет очень сочным. Там, где на траву падает тень, зеленый темнее, а разбавляют его мазки, бледно-сиреневого. На расстоянии глаз не различает цвета детально, он видит яркий цвет общим пятном. Импрессионисты знали об этом и поэтому превратили свои холсты в палитры. Они не смешивали краски отдельно, чтобы нанести получившийся готовый цвет на холст, а накладывали их в таких сочетаниях, чтобы сам глаз зрителя участвовал в создании цвета. Стоит также отметить особенности композиции в картинах импрессионистов. В них не просто нет симметрии и равновесия, но нередко сама композиция кажется случайной, изображенное событие, выхваченным из потока действий, изменяющихся перед глазами эпизодов. Например, бал в «Мулен де ля Галет» о Гюста Ренуара напоминает случайный кадр. Герои первого плана видны не целиком, фигуры обрезаны, позы и ракурсы не позволяют их хорошо разглядеть, словно автор ни секунды не думал над композицией, а изобразил ровно то, что было у него перед глазами. Подобный подход к живописи определяет и сюжет картины, а вернее его отсутствие. Художник-импрессионист и зритель вместе с ним — это сторонние наблюдатели, которые не знают ни начала, ни конца разворачивающегося перед глазами действия. Поэтому в таких картинах нет глубокого содержания, все служит для передачи впечатления от автора к зрителю. Импрессионизм — созерцательная живопись. Отчасти это и обеспечила течению популярность. Зритель — это сторонний наблюдатель, который, изучая мерцание света и игру движущихся красок, с удовольствием смотрит вокруг. Фигуры на картине Ренуара кажутся подвижными благодаря лучам солнца, которые пробиваются сквозь кроны деревьев, как бы скользя по холсту. Этот эффект позволяет объединить героев в одну оживленную фигуру — Показать, как меняется мир и отдельные объекты под влиянием света – важнейшая задача импрессионистов. Она привела Клода Моне к созданию серии из десятков картин, где изображен один и тот же вид или объект, но по-разному освещенный. В зависимости от освещения меняется и сам внешний вид объекта, и то, какое впечатление он производит на зрителя. Самой известной подобной серией стал «Руанский собор» где воплотилась главная цель импрессионизма — передать мимолетность времени, силу света и зависимость цвета от освещения. О несамостоятельности цвета говорил еще Эжен де лакруа, утверждая, что цвет не существует сам по себе, но является совокупностью воздействующих на него обстоятельств — освещения, соседних предметов, которые бросают друг на друга отблески — Мане взял это за основу своих серий и показал, каким разноцветным может оказаться серый камень – сиреневым, розовым, оранжевым или голубым – в тот или иной момент времени. Одним из самых важных объектов изображения для импрессионистов стала вода – это текучая и крайне изменчивая субстанция, которая пребывает в постоянном движении. Вода почти не имеет собственного цвета, но при этом принимает цвет всего, что отражается в ней, и, в свою очередь, бросает блики на все, что находится рядом. Этот круговорот движения света и цвета стал любимой игрой импрессионистов. Подобное отношение к живописи, стремление работать быстро, не прописывая деталей, пренебрегать четкими контурами и превращать холст в палитру — все это задало новый вектор развития искусства. Если смотреть на картины импрессионистов с близкого расстояния, то они совершенно не отображают реальность. Это лишь мелкие мазки разных цветов. Картина перестала жить по тем законам, которые существовали с эпохи Ренессанса. Отчасти это связано с изобретением фотографии, которая в последние трети XIX века вошла в обиход и перестала быть экзотикой. Живопись позволила себе выйти за рамки простой передачи сходства с натурой и попыталась уловить другие свойства реальности. Это положило начало новому отношению к искусству, постановке других целей, созданию художником не объективной, а субъективной живописной реальности. Конспект. Официально импрессионизм существовал с 1874 по 1886 год, когда представители течения регулярно демонстрировали свои картины на выставках. Название возникло благодаря критику Луи Илеруа, который в насмешку назвал художников «впечатлистами». Но это оказалось довольно точным определением. Именно впечатление, мимолетный взгляд на мир они и хотели передать. Чтобы добиться такого эффекта, они отказались от подробной проработки деталей и правильной уравновешенной композиции. Кроме того, импрессионисты первыми начали писать с натуры. До этого художники работали в студии, а на пленэре делали только наброски. Импрессионизм — это попытка передать на холсте то, что видит глаз. Поэтому существует целые серии картин, такие как Руанский собор Муне, где показан один и тот же объект в разное время дня, чтобы продемонстрировать, насколько изменчивы краски, которые мы видим перед глазами, и как это формирует общее впечатление от одного и того же объекта. Импрессионизм справедливо будет назвать явлением, подводящим итог к классическому искусству. Это то, что заставило живопись и другие виды искусства обратиться к новым целям, смелым экспериментам, свободе самовыражения. Поэтому именно с появлением импрессионизма происходит как бы перезагрузка искусства. В Европе это становится точкой отчета для нового серьезного этапа, получившего название «модернизм». Он охватывает последнюю треть XIX и первую половину XX века. Постимпрессионизм. Это явление, возникшее вслед за импрессионизмом и пришедшееся на 80-е и 90-е годы XIX -го века. Оно не имело общей программы, поэтому его название можно считать весьма условным. Под термином «постимпрессионизм» подразумевается творчество нескольких художников, на работы которых публика и критики обратили внимание через несколько лет после финальной выставки импрессионистов. Поль Сезан и его призыв упростить искусство. Каждый из мастеров, которых относят к постимпрессионизму, обладал собственным видением искусства, поэтому их живопись сильно различается. Мало общего у нее и с импрессионизмом. Это хорошо видно на примере работ Поля Сезанна. В отличие от предыдущего поколения художников, которые стремились передать движение и постоянную изменчивость мира, Сезанн поставил перед собой другую цель. Он хотел найти в природе постоянные величины, которые могут отобразить устойчивость и монументальность того, что есть перед глазами. В его картине «Фруктовый сад в пантуазе» – вариант, который мы видели у Писаро – пространство кажется застывшим и безвоздушным. Вместо быстрых мелких мазков на холсте густые и плотные краски, делающие предметы плоскими. Живописная программа Сезанна предполагала глубоко осмысленную компоновку объектов на картине, в ней нет ничего случайного и ненужного. Композиция у Сезанна всегда четко выстроена, а каждый изображенный объект представляет своего рода конструкцию из направленных в одну сторону мазков строго определенного цвета, создающих нужную художнику форму. Живя на юге Франции, Сезанн старался использовать ту палитру, которая свойственна именно этой природе — оттенки охры, синего и зеленого. Скалы в Истаке демонстрируют стремление художника выбрать для каждой формы и цвета свое направление мазка, свою штриховку. Таким образом, в предметах ощущается геометрия, каждый объект делится на составные части. Подобное отношение к живописи исключает привычный реалистический подход — холст Картина становится объектом искусства и стремится передать объективный образ мира. Но в его представлении это мало связано с зрительным восприятием. Мир такой, какой он есть, и такой, каким человек его познает, а не такой, каким он его видит. В связи с этим у Сезанна можно проследить несколько характерных приемов. Художник нередко показывает предметы с разных точек зрения, как в пейзажах, так и в работах других жанров. В гора Святой Виктории вид от карьера би оранжевые скалы показаны так, словно мы смотрим на них снизу вверх, а гора будто мы поднялись выше и стоим напротив нее. В натюрмортах это заметно еще сильнее. Крышка стола кажется слегка опрокинутой на зрителя, а жестяной кувшин мы видим сбоку и сверху одновременно. Рассуждая, как выглядеть предметом на картине, Сезанн заявил, что они должны напоминать простые геометрические фигуры — кубы, конусы и цилиндры. Это способствовало геометризации изображаемых им объектов. А в дальнейшем такой подход станет основой для кубизма — авангардного течения начала XX века. Отчасти поэтому Сезанна и назовут «отцом современной живописи». Воспринимая живопись как результат глубокого осмысления, анализа окружающего пространства для последующего конструирования формы, Сезан даже в портретах не стремится к точной передаче внешности. Вместо этого он сочетает формы и цвета, подбирая для них нужную направленность маска. Художник не прописывает детальное лицо, внешность. У Сезана портрет — это маска, где схвачено лишь несколько характерных черт изображаемого. Так получается образ человека, хотя по отдельности цветовые пятна все равно напоминают геометрические фигуры. Задача правильно увидеть мир, осмыслить и скомпоновать элементы на холсте была важнейшей для Сезана. Мир — это фигура и пятна, которые видит человек, поэтому их же пытается правильно увидеть и запечатлеть на холсте художник. Его работа больше похожа не на создание произведения искусства, а на познание законов мироздания при помощи живописи. Сезан выбрал для себя несколько главных, любимых объектов и, изображая только их снова и снова, искал лучший вариант для компоновки — Главным из таких объектов стала гора Святой Виктории, которую он написал около сотни раз. Последние пейзажи с этим видом напоминают абстрактную живопись. Сезанна принято считать художником, стоявшим у ее истоков. Подобная трансформация живописной манеры была связана также с его стремлением максимально упрощать форму, поэтому в итоге мир в его картинах действительно стал почти абстрактным. Постимпрессионизм, будучи явлением конца XIX века, развивался на фоне быстрого научно-технического прогресса. Однако это внушало восторг далеко не всем. Наоборот, многие испытывали страх перед надвигающейся цивилизацией. Это почувствовали еще барбизонцы. К концу XIX века страх усилился, заставив художников увидеть спасение и вдохновение в природе, уйти в нее, что повлекло за собой особую популярность пейзажа. Живописцы того времени были настоящими беглецами от цивилизации. Но кроме желания уехать дальше от шумного города, ими двигала надежда, что новые места вдохновят их и помогут обновить искусство. Именно тогда обострился интерес к экзотическим странам и далеким культурам. Винсент Ван Гог и цвет как способ выражения чувств художника. Особенно пристальным был интерес к Японии, границы которой открылись для европейцев в 1854 году. Магазины наводнили японские товары, что способствовало изучению культуры Дальнего Востока. Одним из почитателей искусства Японии был Винсент Ван Гог, голландский художник, написавший свои главные картины во Франции. Один из созданных им портретов – Портрет папаши Танги представляет нам парижского торговца красками, похожего на японского крестьянина, а также обнаруживает увлечение Ван Гога гравюрами Утагава Хиросига и Кацусики Хакусая. Это японские художники конца XVIII-начала XIX века. За спиной героя висят многочисленные копии работы этих мастеров в исполнении Ван Гога. Японское искусство привлекало художника тонкими и четкими линиями – чистым ярким цветом, умением изящно и легко показывать самые обычные явления жизни, выбирая для этого нестандартную с точки зрения европейца композицию и ракурсы. Не имея возможности поехать в Японию, Ван Гог отправился на юг Франции, надеясь увидеть под южным солнцем четкие линии и самые яркие краски природы. Цвет был невероятно важен для Ван Гога. Он пользовался им произвольно, чтобы наиболее полно выразить себя – Так художник сам говорил о своем методе. Если всмотреться в его пейзажи, становится понятно, что цветом Ван Гог выражает свои чувства, не изображаемую натуру, а собственное ощущение от нее и состояние своей души. Самым счастливым и радостным для Ван Гога был желтый цвет. Его знаменитые подсолнухи — это множество оттенков желтого, выбранные для цветов, которые сами служат символом солнца. Красный, наоборот, часто был цветом тревоги, Он необычайно экспрессивен и многогранен. В картине «Ночное кафе» изображена залитая светом комната с красными стенами. Ночная жизнь этого заведения пугала художника. Он называл его местом, где можно пропасть или сойти с ума. Для выражения чувства тревоги он использовал несколько оттенков красного и зеленой, цвет стен и бильярдного стола. Соединяясь в одной картине, эти контрастные цвета подчеркивают неуютную и тягостную атмосферу ночного заведения. Красный в автопортрете с отрезанным ухом заполняет практически все пространство холста, бросая отцветы на лицо художника, его куртку и трубку. Все это в портрете неспокойно, экспрессивно. В эпоху Средневековья цвет обладал символическим смыслом. Но к концу XIX века искусство пришло к осознанию цвета как способа говорить о внутреннем состоянии человека, действовать на зрителя интуитивно при помощи ассоциаций польгоген и поиски нового цвета». Понимание новой роли цвета одновременно пришло ко многим художникам, которые стремились отказаться от сдержанности академического искусства. Желая найти новый яркий цвет, Поль Гоген бежал от цивилизации гораздо дальше, чем Ван Гог или Сезан. Югу Франции он предпочел французские колонии на острове Таити. Именно в этих краях он надеялся застать другой, незатронутой цивилизацией дикий мир с его свежими красками. Гоген был убежден, что дикие народы, недалеко ушедшие от язычества, гораздо тоньше чувствуют природу, а искусство их искреннее и непосредственное, не затертое академическими условностями. Яркая палитра картин Гогена, написанных на Таите, обнаруживает эту свежесть природы, цвета и созданного художником мира. Женщина, держащая плод, — символическая вещь. Полуобнаженная женщина с плодом в руках, в окружении деревьев, должна ассоциироваться с Евой в райском саду. Здесь звучит одна из главных мыслей, проходящих через всю живопись Гогена. Возвращение к дикому, первозданному в искусстве, как возвращение к потерянному раю. Художник призывает забыть об академических нормах, возвышенных сюжетах, античных идеалах. Это, по его мысли, возродит европейское искусство. На рубеже XX века эти идеи были очень распространены, мир ждал перемен. Краски в картине не имеют ничего общего с тем, к чему привыкла европейская живопись за четыре века, начиная с Рафаэля. Гоген полностью уходит от приглушенных, сдержанных тонов классических картин. В отличие от Ван Гога, Гоген произвольно использует цвет, но не столько для выражения собственных эмоций, сколько для создания гармоничной и эффектной живописи. У моря жанровая сценка, где изображены купающиеся девушки. Остальные детали, кроме фигур, плохо различимы. Четкие контуры и яркие цвета, бледно-лиловые внизу картины, плавно перетекающие в сиреневый, вдруг становится почти черным и превращается в бирюзовое море. Картина кажется декоративной, и краски здесь сочетаются друг с другом не ради передачи смысла, но для красоты. Гоген воспринимал картину как эстетический объект. Она стала у него сочетанием красивых оттенков цвета и плавных линий. Важно, что художник нарушил привычное соответствие между предметами и цветом. Небо не обязательно быть синим, а траве — зеленый. Желтый, розовый, фиолетовый — вот какие цвета Гоген смело будет выбирать для этого. Подобное отношение к цвету в XX веке подхватили многие художники. Тулуз Латрек и современность Анри де Тулуз Латрек — художник, открывший зрителю мир французских кабаре Его искусство легкое и слегка карикатурное, оно без стыда высвечивает и привлекательное, и отталкивающее. Латрек не стал убегать от городской цивилизации, но нашел в ней то, что прежде было только предметом порицания и осуждения. Он, красиво и иронично изображая современность, ставит своей целью не осудить, а зафиксировать живое, типичное. Он был графиком, и именно линия станет главным изобразительным инструментом и героем его работ. Его афиши наглядно демонстрируют способность линии создавать настроение, эмоцию. Афиши «Японский диван» — это минимум красок и минимум действия. Но силуэт дамы, очертания музыкальных инструментов и рук дирижера создают невероятную динамику, несут энергию. Эти рисунки невозможно пересказать, в них нет конкретного действия, но при этом есть звук, движение цветала трека локны то есть лишены оттенков цвет полностью заполняет фигуры очерченные контурами как на японских гравюрах стоит отметить что утончененные и хрупкое искусство японии с рисовой бумагой шелком лепестками сакуры прочно укоренилось в европейском искусстве европа почерпнула из него не только образы но и само ощущение жизни такой уязвимой и прекрасный конспект Постимпрессионизм — это весьма условное название. Оно не обозначает течение с какой-либо общей парадигмой. Так называют творчество нескольких художников, которые работали уже после импрессионистов, в последней четверти XIX века. Поль Сезанн, в противоположность импрессионистам, стремился отобразить устойчивость и монументальность окружающего мира. Фруктовый сад в пантуазе — застывшее безвоздушное пространство, тогда как у импрессионистов оно живое, подвижное и легкое. Картины Сезанна не стремятся отражать действительность. Он всегда четко выстраивает композицию, сочетает в одной картине разные ракурсы и говорит о том, что художник должен писать предметы, похожими на геометрические формы. Этот подход в XX веке станет основой для кубизма. Пытаясь создать на холсте идеальную конструкцию, он из раза в раз изображает одни и те же объекты, например, гору Святой Виктории. Живописцев того времени можно назвать беглецами от цивилизации — Винсент Ван Гог — голландец, который писал картины во Франции. Он увлекался японским искусством, его четкими линиями и яркими красками, но, не имея возможности отправиться в Японию, в поисках яркого цвета поехал в Прованс. Ван Гог использовал цвет субъективно, не для того, чтобы передать реальность, а чтобы выразить свои эмоции и чувства, ею вызванные. Например, желтый был для него цветом радости, а красный зачастую цветом тревоги. Поисками нового яркого цвета и новых образов занимался и Поль Гоген. Для этого он уехал на колонизированный французами Таити, где надеялся найти новый мир, нетронутый цивилизацией. Его картина «Женщина, держащая плод» должна была ассоциироваться с Евой в райском саду. Гоген мечтал вернуться к дикому, первозданному в искусстве, забыть об академических нормах и возвышенных сюжетах, античных идеалах и христианской морали. Он тоже использует цвет субъективно, но не для выражения эмоций, а ради стремления найти максимальную красоту и гармонию. При этом он легко нарушает привычную логику цвета. Море в картине не обязано быть синим, а песок — желтым. Анрида Тулуз Латрек, вопреки остальным, жил и работал в Париже. Его искусство — легкое и слегка карикатурное, изображает мир кабары. Без малейшего осуждения Тулуз Латрек фиксирует живое, типичное в мире, который видит вокруг. В отличие от других постимпрессионистов, Тулуз Латрек был графиком, и он продемонстрировал, что передавать настроение и эмоцию может не только цвет, но и линия. В его работах нет богатства оттенков, он равномерно заполняет цветом контура фигуры. Вдохновившись японскими гравюрами, Латрек точно также выбирает неожиданные ракурсы и композиции для своих рисунков. Постимпрессионисты заявили о новых возможностях живописи – форме, цвете, линии, сюжете и образе, как отражение внутреннего мира художника. Многое, завоплощенное этими мастерами, было воспринято художниками начала 20 века, увлеченными поиском новых идей. Однако постимпрессионизм сохраняет прочную связь и с модерном – стилем – который сформировался в 80-е годы XIX века. Модерн. Желание художников середины и второй половины XIX века обратиться к природе и искать вдохновение в ней, а также поиски новых форм и образов в искусстве привели к появлению нового стиля, названного модерном. Во Франции он назывался «Арнуво», в Германии — «Югенстиль», в Америке — «Стиль Тиффани», в Австрии — «Соцессион», в Италии — «Либерти». Время его формирования — конец XIX века, период относительной стабильности и благополучия, когда технологии стремительно развивались, а уровень жизни и благосостояние людей возрастал. Это привело к активному строительству городских особняков и доходных домов, внешний вид и внутреннее оформление которых должны были составлять единое целое. Этот запрос подтолкнул развитие прикладных искусств, а также повлиял на то, что художник постепенно начал становиться еще и дизайнером, декоратором. Сильнее всего модерн проявился в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, особенно в мебели и предметах интерьера, женских украшениях, аксессуарах. Многочисленные картины, рисунки и плакаты тоже часто воспринимались как красивая деталь, дополняющая интерьер. Но несмотря на развитие технологий и рост благосостояния, на рубеже веков началось напряженное осмысление изменений, которым подвергается мир. Это был период шокирующей стремительного движения прогресса, который многими воспринимался как угроза человеку и всему живому. Причувствие конца прежней европейской цивилизации отразилось и в искусстве. Эстетической основой стиля модерн и источником вдохновения для художников стали образы и формы природы, как символы прекрасного, но уязвимого мира. Модерн не интересует твердое, крепкое и застывшее. Его внимание обращено на хрупкое, изящное и тонкое, служащие метафорой непрочности всего вокруг. Самыми популярными мотивами были цветы, ветви деревьев, птицы и насекомые. А изменчивость мира и быстрое течение жизни воплотились в мотиве «волны». Хрупкость природы, ее ускользающая, но при этом вечная красота воплотились в тонких, изогнутых, асимметрично расположенных линиях, ведь природа, какой ее видел модерн, не знает ни симметрии, ни прямых углов. Это можно заметить на всех уровнях – во внешнем декоре зданий, в оформлении интерьеров, обоях, лепнини и так далее, в предметах мебели, украшениях, орнаментах тканей. Часто эти линии одновременно напоминают и ветви деревьев, и стебли растений, и движение волн. Вышивка Германа Обриста у Дарбича — это множество линий, сплетенных между собой и красиво изогнутых. Чтобы подчеркнуть уязвимость и изящество природных форм, художники любили изображать длинные тонкие стебли, и потому выбирали соответствующие цветы — лилии, маки, ирисы, нарциссы. Тонкая линия в рисунке стала сильнейшим приемом для создания экспрессивного, динамичного образа, как в графике «Обри Бёрцли». Здесь акцент сделан на детали наряда героини, который становится самодостаточным эстетическим элементом. Линии на этом рисунке, длинные и причудливые, нужны не по смыслу, но для красоты. Этот же прием превращения детали второстепенного элемента в самостоятельную эстетическую единицу использован и Густавом Климтом в картине «Поцелуй». герой одеты в золотые наряды, которые на глазах у зрителя превращаются в орнамент и сливаются с фоном картины. Орнаментальность и декоративность, частое отсутствие сюжета, красивые цветовые сочетания – все это повлияло на то, что живопись и графика модерна до сих пор используются в оформлении разных элементов быта – посуды, одежды, ткани. Главной героиней модерна стала женщина. Это не значит, что в искусстве не изображались мужчины, просто хрупкость природы, мира, его изящество и красота чаще выражались с помощью женского образа. Австрийский художник Франц фон Штук сделал героиней своей картины библейскую Соломею. Ее образ был чрезвычайно популярен в искусстве наряду с образом Юдифи. По просьбе первой отсекли голову Иоанну Крестителю, вторая сама отрубила голову врагу, желая спасти родной город. Обе были молодыми и привлекательными, и обе несли в себе разрушительное начало. Роковая женщина, прекрасная и несущая смерть, коварная разрушительница, популярнейший образ в искусстве модерна, новый вариант прекрасной дамы, соответствующий настроениям конца цивилизации. Эта героиня подобно блоковской незнакомке, бледна, задумчива, печальна и прекрасна. Именно так в искусстве выглядит образ эпохи кануна Первой мировой войны. Однако модерн видел в образе женщины не только разрушительные черты. В многочисленных работах Альфонса Мухи изображены юные и счастливые красавицы. В одном из его рекламных плакатов можно увидеть сразу несколько характерных для модерна приемов. Четко прорисованный контур женского профиля, внутри которого мы видим локальный, без оттенков, нежно-персиковый цвет кожи, отсылка к японскому искусству. Волосы асимметрично закручиваются, превращаясь в самостоятельный орнамент и делают изображение декоративным. Как когда-то в раннем Средневековье – Орнамент приобрел огромное значение в модерне. И хотя сознание и образ жизни Европы далеко ушли от средневекового, в орнаментах эпохи модерна снова много животных. Главным образом птиц, лебеди и павлины, самые грациозные и красивые птицы, часто встречаются в декоре интерьеров домов. Нежные хрупкие насекомые, бабочки, стрекозы, мухи стали основой для создания предметов декоративно-прикладного искусства. Символизм. С эстетикой модерна тесно сплетен возникший в 70-е годы XIX века символизм. Во многом его идеи и художественная программа стали противовесом импрессионизму. Картины импрессионистов с их легкостью и созерцательностью, отсутствием символики и глубины казались неспособными отразить сложность внутреннего мира человека и многогранность жизни. В пьесе «Чехова Чайка» Главный герой Треплев признается, что современное искусство только и говорит о том, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки, конец цитаты и необходимо искать совсем другие образы. Теперь художники пытаются через символы говорить о том сложном и непонятном, что таится в человеке, о его чувствах и видении мира. Главными темами символистов были любовь, смерть, красота, женственность — вопросы, важные в целом для конца XIX века. Символисты часто обращались к изображению литературных и мифологических героев, видя в этих образах универсальные и вечные Например, герои божественной комедии Данте – Паула и Франческо. Эти двое состояли в любовной связи и были убиты мужем Франчески, но даже в аду, наказанные за грех прелюбодеяния, они все равно заключают друг друга в объятия. Именно так они изображены у Джорджа Фредерика Уотса. Образы кажутся печальными, темный фон, закрытые глаза героев, соединенные руки погружают зрителей в размышления о любви, ее разрушительной и созидательной силе. Трагизм этой картины – общее свойство искусства символизма и модерна. Важная во все времена и по-особому осмысленная тема красоты, ее бренности и одновременно вечности – одна из ведущих в символизме, ее воплощает образ Венеры и других античных героинь, а иногда достаточно предмета, чтобы подтолкнуть зрителя к размышлениям. Ракушка Ридона становится символом Венеры, то есть красоты и женственности, а также воды как символа времени. Пустая раковина может символизировать смерть, представляя собой нечто пустое, оставленное жизнью. За изображением всегда стоит множество смыслов. Символ ценен своей многозначностью и позволяет сознанию, отталкиваясь от видимого образа, погружаться в мир невидимого, таинственного и недосказанного. Конспект Появление модерна связано с реакцией на стремительный технический прогресс и растущее благосостояние общества. Обеспеченные люди начинают активно строить особняки, и это способствует развитию прикладных искусств, благодаря чему художник становится еще и дизайнером, декоратором. Однако технический прогресс, поезда, пароходы и прочие достижения индустриального мира вызывали страх и многими воспринимались как конец привычной размеренной жизни. Поэтому источником вдохновения для художников модерна стала противопоставленная надвигающейся цивилизации хрупкая природа. В модерне внимание обращено на изящное, тонкое и беззащитное. Все это служит метафорой непрочности мира. Основной мотив модерна – тонкие изогнутые асимметричные линии, которые одновременно нужны и для красоты, и в качестве символа хрупкости. Декоративность приобретает особое значение. Визуальная красота становится достаточным смыслом произведения – В частности, поэтому живопись и графика модерна до сих пор используются в оформлении разных элементов быта. Основные идеи модерна были выражены в образе женщины, хрупкой и утонченной. В живописи и литературе появилась новая героиня, роковая женщина, несущая смерть, подобная Юдифи или Соломеи. Кроме того, в искусстве часто появляются цветы, нежные, с тонким стеблем, такие как ирис, маг, лилия или нарцисс. Также в конце XIX века появился символизм – близкое модерну направление, главными темами которого были любовь, смерть, красота, женственность. В отличие от импрессионизма, существовавшего ради передачи мимолетных образов, и модерна, где визуальная красота была достаточным поводом для создания работы, символизм старается при помощи каждого образа передать как можно больше смыслов. Отразив главное ощущение мира на рубеже веков, хрупкость, непрочность, модерн предсказал одну из самых больших перемен и трагедий — Первую мировую войну, она и положила конец существованию этого стиля.